Андрей Лобов. Чашка для Ники. Кофе будешь? Ника едва заметно кивнула и поднялась с кровати вслед за Олегом. Тот натянул майку и спортивные штаны, причесал волосы пятерней и побежал на кухню. — Только вот сахара нет! — смущенно произнес Олег, доставая с полки жестяную коричневую банку кафе Пеле. «А откуда бы ему появиться?» — подняла бровь Ника, стоя в дверях уже одетая. Чиркнув спичкой, Олег зажег маленькую конфорку. Кухня, несмотря на небольшой размер, всегда казалась ему очень уютной. Обои в веселый горошек, стол у окошка с видом на сквер, заросший березами, портрет музыкантов «Дип Перпл», вырезанный из журнала. Теперь же хмурое лицо нависало над Олегом тёмной тучей, заполняя своим недовольством всё пространство. В потёртой турке начали появляться и лопаться пузыри. Олег выключил газ, достал ситечко и аккуратно перелил через него кофе в новую чашечку. "Угощайся, Ник", улыбнулся Олег и протянул Нике расписную чашку на блюдце. "Мой подарок на годовщину знакомства". Лемоносовский фарфор. Ой, спасибо. Улыбнулась Ника, рассматривая затейливый рисунок на фарфоре, но через мгновение вновь нахмурилась. Олежка, нам пора серьёзно поговорить. Вздохнула Ника, усевшись на табуретку. Чашку она поставила на стол, который тут же качнулся. Кстати, ты чего всё в майке? Здесь от окна так дует, опять простынешь. — Да ладно! — махнул рукой Олег и быстро наклонился, чтобы поправить картонку под ножкой стола. — Тебе-то ладно! А мне потом снова за три-девять земель ездить каждый день, чтобы тебя выхаживать? — Так переезжала бы ко мне. — Фу! Ты чего за бурду сварил? — скривилась Ника, отхлебнув кофе. — Надо было больше положить. — Все экономишь! Нам надо поговорить. Хорошо. Неловко улыбнулся Олег. Понимаешь? Ника посмотрела в окно. Кручусь бухгалтером на двух работах, а ты в своём мне и толком ничего не получаешь. Ну почему? Повёл плечом Олег и открыл шкафчик, чтобы достать кастрюлю. Задерживают зарплату всего на полтора месяца, но это сейчас нормально? — Нормально? Ты серьезно? — Нормально. Это в тридцатник с твоими мозгами уже на Мерседесе ездить, квартиру купить, свадьбу организовать. Вот что значит «нормально». — Но чего ты опять? — спросил Олег, ломая в кастрюлю длинные макароны. — Ну не вор я. Не умею и не хочу. Другой закалки. — При чем тут вор и закалка? «Просто крутиться надо!» «Олег, ну какой переезд! Какая свадьба!» Вскочила с табуретки Ника и задела стул. Он качнулся. Чашечка с остатками кофе упала с блюдца на потертый линолеум и раскололась пополам. Ника ойкнула. Губы у нее задрожали. Но она тут же мотнула головой и посмотрела Олегу прямо в глаза. «Олега!» А про маму. Значит, ты мою забыл, да? И так всю зарплату приходится ей отправлять на лекарства и сиделку. Как я ж давно предлагал, привези её сюда из деревни. Хоть бы познакомился бы в Питер. С её-то лёгкими. Она у меня в общежитии жить будет или мы вместе в твоей однушке? Но хватит, крикнула Ника и вышла в коридор. скинув тапки и на ходу надевая туфли. Олег так и выбежал за ней с пучком макарон в одной руке и куском разбившейся чашки в другой. Он пытался что-то сказать, но получалось какое-то мычание. Его бросило в жар, и ужасно захотелось пить. Я устала от этого всего. Думала, что за ум возьмёшься, от делом руководить начнёшь, а ещё лучше бизнес заведёшь. Размечталась, дура. только вкалывала и ждала. Тараторила Ника, выкладывая из сумочки ключи и какие-то бумажки. Здесь оплаченные квитанции. Не забудь прикрепить к остальным. Они в папке во втором ящике комода. И знаешь, прости, Олежка. Не могу я вот так в шалаше. Ника вылетела на лестничную площадку и хлопнула дверью. Олег рванулся к двери, вырняв макароны Стук каблуков уже доносился с нижних этажей. Любовь всей его жизни убегала слишком быстро. Когда Олег выбежал на улицу Ники, уже нигде не было. Он так и замер с половинкой чашки в руке. На её фарфоровом боку блестели на солнце золотые бабочки и фиолетовые листья на тонких ветвях. Это всё, что у него осталось от любимой. Мрак. Кухня. Мытылки звон. Блин, как громко. Надо бы сдать. Зачем? Мрак. Холодильник почти пустой. А где еда? Сварить гречки не хочется. И голова болит. Зараза. Вот она. Иди сюда. Бульк. Ещё немного. Бульк-бульк. Руки совсем дрожат. Плохо. Схемы такими не спаять. А зачем? Принудительный отпуск третий месяц. Бульк. Но за тебя, Ник. Всё бы отдал лишь бы рядом. Ух. Горько я ж тебя искал. Скоро уже год как. Дался мне этот кофе, Ник. А еще Светка эта, подруга называется. Такую ерунду про тебя треплет. Че ж так в груди щемит-то? И голова снова. Нет, ты не подумай. Я не алкаш какой-нибудь, Ник. Просто труба без тебя. Бульк, бульк. За тебя. Дзинь. Уголок фотки чуть погнулся. Ты улыбаешься, да. Люблю твою улыбку и лисий глаза. Не, ну а чё, Светка, а? Говорит, ты с каким-то бизнесменом сейчас мучаешься. Хмырь этот, наверное, из-за человека тебя не держит. Вот же я дебил. Конечно же. Как я сразу не понял. Мать. Ты это... Извини, Ник. И за то, что так про тебя подумал, и за то, что чокуюсь с твоей фоткой в стакане. Это ведь всё из-за матери. Но я же помогал, почти все свободные деньги отдавал. С другой стороны, может, хмырь твою маму в тёплое место перевезёт. В Болгарию там или даже в Италию. А я-то что могу? А вот правда. Ни хрена нету. Только квартира и трясущиеся руки. Ну и совесть, наверное. Не, ну, Костик вчера звонил. Представляешь, приятель просил компы втюхать вместо него, а то у него командировка. Бульк, бульк. Жи тебе. Или уже было? Не, ну, а чего? Мозги-то у меня есть. Я эти ЭВМы в отделе и так и эдак крутил. Может, и впрямь помочь. Бульк? За работу. Дзинь? Тьфу, что творится? В спекулянты иду. Мрак. Но если так, смогу быть с тобой. Ради тебя, Ник, готов на все. Прошу. открыл пассажирскую дверь водитель, стоя на улице. Олег усмехнулся, выходя из машины. Костюм у Борьки чистый, выглаженный, а ботинки начищены до блеска. Но вот рожа квадратная, выбритая под ноль голова, шрам, рассекающий бровь, и золотой клык создавали весьма однозначное впечатление. Зато человек надёжный. Да и шрам заработал спасая Олега. По вечернему Невскому с шумом неслись машины. Парковаться возле гостиницы нельзя, но только тем, на кого распространяются правила. Олег все прощался с Борькой, а сам сжал вспотевшие кулаки, боясь повернуться. Он краем глаза уже заметил ее. Она пришла вовремя и теперь стояла у входа и ждала. Но ему хотелось убежать, как застенчивому школьнику. оказавшемуся один на один с симпатичной девушкой. Казалось, что эти чувства давно забыты, когда 4 года назад Ника ушла. Длинных, удивительных, тёмных и невероятных 4 года. "Олег!" раздался рядом знакомый голос, такой, что у Олега по коже пробежали мурашки. Захотелось зажмуриться и вновь отчётиться в прошлом. Да? Развернулся и широко улыбнулся Олег, абсолютно не боясь, что Ника заметит, что часть зубов у него не родные. Немецкие коронки такого качества, что он сам порой забывал, какие зубы ему выбили. Олежка улыбнулась ему в ответ Ника и обняла. И Олегу вдруг показалось, что ничего не было, что он вновь В своей старой квартире вместе с любимой. Вместе с той, кто совсем скоро должен был стать его женой. Совсем не изменилось. Только волосы чуть длиннее. Глаза лисье. Вот всегда нравились. А манеры? Эх, мне б такие. Аккуратно отрезает кусочек мяса. Накалывает на вилку. Уф. А я чуть не облажался, перепутал вилку, которой биф-строганов есть. Ладно, Ника не заметила. Официант покосился, но вида не подал. Умный. В этом ресторане не те клиенты, чтобы прощали. Вино. Для вида надо понюхать и пригубить. Бессмысленно. Всё равно не разбираюсь, но иначе не солидно. Как же соскучился. Чего я улыбаюсь, как идиот? Что в ней такого? Манит. Казалось, что стал другим, а теперь вновь тот самый, настоящий. И впрямь не в деньгах счастье. Олежка, я всегда говорила, что у тебя светлая голова, улыбнулась Ника, взяв ложку для мороженого. — С какой уродился, с такой и пригодился, — ухмыльнулся Олег. — Как мама? Перевезла ее? — Попробуй уговори, — махнула рукой Ника. — Никуда не хочет из своей дыры выбираться. — А так ничего. — Лекарства не дешевеют, конечно. — Так может, помочь чем? — Спасибо тебе, Олежек. — Но ничего, пока справляемся, а там... — Ой, что это? показала Ника ложкой на один из шариков мороженого в высокой стеклянной креманке. «Воздушная и совсем безвкусная». Официант увидел едва заметное движение головы Олега и тут же подошел. «Что это?» — нахмурил брови Олег. «Взбитые сливки». «Так они ж не сладкие совсем», — возмутилась Ника. «Они диетические, без сахара». Наш шеф-повар с Елисейских полей, и слушай. Вот на полях, пусть и готовит как хочет. Остановил его Олег. Сахар в стране есть. Пусть сделает нормальные сливки, сладкие. И с клубникой, добавила Ника, положив ладонь на руку Олегу. Да? И клубнику пусть положит, пожалуйста. Нет. Ну как это не сладкие сливки? Покачала головой Ника, когда официант ушёл. "Да уж. Знаешь, мне очень нравится наш вечер. Спасибо", сказала Ника и склонилась в сторону Олега, будто пытаясь разглядеть что-то в его глазах. "Ник, я как заново родился". Отвёл взгляд Олег, но тут же встал, нагнулся и поцеловал Нику. Внутри всё сжалось, как будто он оказался в прошлом. и целовался в первый раз. Но когда Ника ответила на его поцелуй, внутри всё потеплело, и колючее напряжение ушло. Олежка улыбнулась она, обновляя помаду. Расскажи, как ты всего добился? Долгая история, махнул рукой Олег, но при этом ему очень хотелось, чтобы Ника продолжала и спрашивать, и прикасаться к нему. А ты начни. Улыбнулась Ника, и её глаза стали ещё более лисими. Принесли порцию правильных сливок с клубникой, от которой пахло летом. Потом десерт повторили, а Олег всё рассказывал. Ника слушала и почти не перебивала, только подвинула стул поближе и порой клала голову ему на плечо. Олег вспоминал, как всё было, Но не вдавался в те подробности, от которых порой и просыпался в холодном поту. Он наслаждался рассказом. Ведь кто, кроме Ники, знавший его совсем другим, мог оценить его историю? Начал с самой первой сделки, когда, прервав запой, он помог приятелю с продажей партии компов директору госпредприятия. Картинки из прошлого оживали. Олег тогда почти полчаса рассказывал директору про достоинства компьютеров и про железо, а тот терпеливо ждал, пока наконец не спросил, приспустив очки. А по Сянс ты здесь есть молодой человек? Ну да, наверное, нахмурился сбитый с толку Олег. Рассказываете вы хорошо, что моя тёща закачаешься. Но что такое компьютер? Олег пожал плечами. А директор встал с места и подошёл к нему поближе. Символ. Если вы богаты и успешны, у вас таки должен быть персональный, заметьте, именно персональный компьютер, сказал директор, взяв Олега под локоть. А ещё ваш секретарь. Работает он или нет, ну кому какое дело, вы понимаете? Ага. Раз вы меня понимаете, и я вас понимаю, то давайте сумму в два раза больше произнёс директор почти на ухо Олегу. Разницу за вычетом вашего гешефта вы потом отдадите обратно на развитие отечественной промышленности, скажем так. Олег рассказал про первую сделку в таких подробностях, что даже изобразил акцент, от чего Ника засмеялась, прикрывая рот рукой. А потом мы начали с приятелем таскать кампы из дешёвым железом из Тайваня, и клеить на корпуса наклейки IBM. И покупатели велись, приподняла бровь Ника. Олег даже на пару секунд застыл, пытаясь осознать, о чём его спросила Ника. Её лисий взгляд не давал сосредоточиться. Вот только теперь Олег понял, что значит утонуть в чьих-то глазах. Он погружался всё глубже и глубже, не сопротивляясь и не пытаясь спастись. «Олежек? — Олежек? — А! — встряхнул головой Олег. — Ах да! Велись, конечно! К тому же очень скоро появилась собственная марка, и продвигать ее начал Олег Кардашов. — Серьезно? С двойной «ф»? — прыснул от смеха Ника. — А то! Смотри! Олег выложил перед собой черную визитку с серебряным тиснением. Костюм себе нормальный исправил, парфюм и ездил на встречи как представитель американской конторы. Да ладно, всегда говорила, что в тебе актёр пропадает. Вот бы посмотреть. Правда, что ли? Ухмыльнулся Олег, у которого уже слегка кружилась голова от её близости. Конечно. Давно этим не занимался. Задумался на секунду Олег, затем наклонился над столом и прошептал: «Перейдем в другой зал, где нас еще не видели. Смотри за реакцией посетителей. Зачем? Сссс! Просто подыграй мне, а я покажу, с чего начинал компанию». Подмигнул ей Олег и достал из-под стола черный кожаный дипломат. Официант проводил их к столу в другом зале. Олег раскрыл дипломат и вытащил здоровенную телефонную трубку длиной в две ладони, с большой антенной. Давай закажем десерт. Пока они ели парфе де лиеш, телефон всё так же лежал на столе, и Олег ловил любопытные взгляды Ники. Тут он почти незаметно нажал на какую-то кнопку, и на телефоне заиграла мелодия на весь ресторан. "Да!" приложил он трубку к уху и громко возмутился, слегка искажая букву Р и гласные, имитируя американский акцент. Шит. Какого хрена? Ты серьёзно? Ника сощурила глаза и сперва недоуменно уставилась на Олега, но заметив, что тот подмигнул, стала осторожно смотреть по сторонам. Да ну не плевать, как ты партию компьютеров с продаж дем. Ну чего ж, 100 штук. Слей их под 50%. Пресенс. Я завтра в Нью-Йорке отчитаться должен. «Нью-модел будем продвигать, да, привезу с собой. В штатах IBM уже сдох от зависти». Ника взяла его за руку и сказала тоже громко, тянущим голосом. «Милый, хватит болтать. Я ненавижу есть в самолетах. Давай пообедаем». «Комон, меня инвеста ждет», — нахмурился Олег. «Свадьба послезавтра на Манхэттен. Бай». Ника встала, подошла к Олегу, и поцеловала его совсем не наигранно. Затем она шепнула на ухо. «Очкарик за столиком слева!» «А мне кажется, лысый толстяк будет раньше». Минут через пятнадцать к их столику подошли. Но к общему веселью это оказался не очкарик и не толстяк, а официант с бутылкой майота. «Вам от господина за соседним столиком». Легким кивком головы официант показал на толстяка. в честь вашей помолвки. Вау! Отметьем вместе, my friend. Олег жестом пригласил жертву к столу. Толстяк встал, вытер платком пот слысины и сел за их стол. Вы вери щедрые. А чего же, не поздравить хороших людей? О, мой жених иногда бывает дрянной мальчишкой. Улыбнулась Ника с таким хитрым прищуром, что сердце у Олега забилось очень сильно. И он чуть не забыл, что хотел сделать. Толстяк же совсем покраснел и дрожащими руками поправлял салфетку на коленях. Минут 20 они болтали о пустяках. Олег рассказывал о штатах, в которых Николай Владимирович никогда не бывал. Выходит, вы и первый из семьи, кто вернулся после эмиграции на родину. Яс. И тоша Кази. Я работаю в представительстве большой компьютер-компании. «Здесь делаю бизнес». «Может, хватит о работе? Николаю Владимировичу скучно». Протянула Ника и подмигнула толстяком. «Ну что вы, русский бизнес как русский бунт. Я это понимаю и готов всячески помочь. Советом, так сказать. Серьез ли? У меня есть маленькая проблема с партией компьютерс. Нужно место для новых». Эй, ты же говорил, тебя оштрафуют. А ты мне платьи обещал от Кардена. Ничего страшного, зайка. Николай Владимирович ведь не расскажет наш секрет. Ес, ес, нием как рыба. Через 5 минут рассказов Олега о новейшем чуде техники и прорыве в компьютерном бизнесе у толстяка лоб потел не переставая, а глаза совсем сощурились. У меня есть та жен такой компьютер э, в московском офисе. На них можно будет зарабатывать столько, что вау. Можете заехать через месяц, вернусь из Нью-Йорка с большой партией. А нельзя ли пораньше? Милый, тебе ведь не нужны проблемы с Варданом Петросовичем. Ника взяла его за руку. Сид. Это и впрямь вопрос репутации. Он предзаказан. Подождите месяц, хорошо? Я полагаю, что Вардан Петросович вполне согласится на хороши отступные. Улыбнулся толстяк и подмигнул. А я ещё заберу всю партию старых компьютеров со скидкой. Ещё через несколько минут уговоров Олег сдался и позвонил в московский офис. Пообщавшись ещё немного, толстяк извинился и сославшись на дела, ушёл довольный. «Это было потрясающе!» Закатила глаза Ника и рассмеялась. «Вот так в какое-то время и зарабатывал. В итоге клиенты получали IBM, но с другими этикетками. Впрочем, никто не жаловался». Ухмыльнулся Олег. «Мы бы стали отличной командой. Ты классно мне подыграла». «А то!» Подмигнула Ника и допила шампанское. «О, у меня кое-что есть». сказал Олег и достал из дипломата склеенную фарфоровую чашечку для кофе. Ой, та самая. И вот ещё. Он положил рядом открытую коробочку с кольцом. Что? Замерла в удивлении Ника. Я согласна. Ника смотрела то на Олега, то на кольцо, то на чашку и, кажется, оцепенела. Знаешь, отвёл 눈 взгляд Обман же не может быть вечным Я вышел из бизнеса а излишки средств впустил на благотворительность Что матнула головой Ника Компы в школу закупал и помогал по мелочи Ну машина ресторан ты шутишь Нет Ника Машина бывшего работника У хозяина ресторана должок передо мной В общем Надоело мне обманывать. Нет. Ты точно шутишь, Олежик? Нам ведь нужны будут деньги. У меня мама нервно улыбнулась Ника. Ты не бойся. На жизнь хватит, и маме твоей я отложил приличную сумму. Счастье ведь не в деньгах. Я как раз найду нормальную работу и А ты впрямь актёр? Были, значит, в глаза мне пустил, да? Вскочел со стула Ника. Какая ещё нормальная работа? Помню я твоё нормально. Не буду я в нищете жить. Не буду. Почему в нищете? Маму перевезём и Да нет у меня никакой мамы, выкрикнула Ника. Нету. Где Домовская я? А деньги твои? Я на шмотки и в ресторан испускала. Не в твоей же халупе макароны жрать. Ник, отстань. Расплакалась Ника и схватила сумочку. Лучше бы я не приходила, размечталась, думала, что дура. Она выбежила из ресторана, а Олег покрутил в руках кольцо и вздохнул. Сейчас всё покажу. Ольга Власнеки, совсем молоденькая девушка. Вот тут у нас зал для совещаний, там комната отдыха. Ух ты, кризис, а у вас комната для отдыха и сотрудников нанимаете? Удивилась Ника. Директор говорит, что кризис время возможностей. Между прочим, уже через 3 месяца после дефолта продажи выросли на 10%. Фантастика. прошептала Ника, стараясь не вспоминать, как полгода назад в августе потеряла работу. Для собственников компания как семья за 6 лет с нуля построили. А вот и бухгалтерия, сказала девушка и открыла мотированную стеклянную дверь. Ника оказалась в большой комнате с тремя столами. За двумя сидели сотрудники, а самый массивный у дальней стены пустовал. Она подошла к нему и оглядела недавно отремонтированный кабинет. Конечно, она готова была взяться за любую работу, но тут ей вообще все нравилось. Ника еще раз мысленно поблагодарила Олега, который каким-то образом смог дозвониться до нее в общежитие. И это через три года после их расставания в ресторане. «Слушай, как у тебя сейчас с работой?» Спросил он тогда после нескольких минут разговоров о жизни. Да не очень, Олежка. Знакомым в бухгалтерию нужен спец. Могу порекомендовать. Записывай адрес. Быстрое собеседование, и вот она в шаге от чудесной работы. И извините, пробормотал пожилой бухгалтер, оторвав Нику от мечтаний. Не могли бы вы отойти от стола главного бухгалтера? А то он скоро вернётся. "Ника Ивановна, нам сюда", сказала девушка и вывела из кабинета ошарашенную Нику, которая была уверена, что ей предложат должность главного бухгалтера. "К сожалению, мы пока ещё не успели расширить отдел, и ваш стол будет там, где архив". Кабинет, куда привели Нику, оказался узким, со шкафами, полными папок. В дальнем углу за одним из них скрывался стол. Окон, к сожалению, нет, но скоро у нас будет расширение офиса, и младшего бухгалтера переведут к основной команде. Младшего? Да, а вам не говорили про вакансию? Да нет, это я так. Хорошо. Вот ваш стол и бумаги, с которыми Олег Николаевич просил сегодня разобраться. Перебила её девушка, отводя взгляд. Олег Николаевич Тардошов замерла от удивления Ника. Ну да, один из собственников и основатель компании. Голова у Ники закружилась, и она на ватных ногах едва дошла до стола. На гладкой деревянной столешнице стояла склейная фарфоровая чашка с золотыми бабочками и фиолетовыми лианами.